Мирт. Название Мирт. Семейство Миртовое. Народное название. Свечное дерево. Восковница. Стихия. Вода. Планета. Венера. Магические свойства. Любовная магия. Привлечение удачи и благосостояния. Миртовое дерево — это кусочек райского сада на Земле. Согласно легенде... Когда Адама и Еву изгнали из рая, им захотелось взять с собой хоть что-то на память о прекрасном месте, где они жили. Вот веточка мертвого дерева и отправилась на грешную землю вместе с Адамом и Евой. Посаженная в землю, она дала корни и принялась расти. Так и появились на земле посланцы рая, которые стали напоминанием потерянного навсегда сада блаженства и одновременно символом надежды на его обретение. Это дерево с мелкими листьями и душистыми белыми цветами Приглянулась богиня любви и красоты Афродите, и она часто появлялась в венке из миртовых цветов. А когда Парис признал Афродиту красивейшей из богинь, мирт превратился в священное дерево, покровительница любви. Впоследствии зародилась традиция украшать невесту цветами миртового дерева, которые символизировали чистоту и непорочность, а также красоту и любовь. Каждой новорожденной девочке в Древней Греции было принято класть в кроватку веточку мирта чтобы Афродита приглядывала за ней и наделила её красотой. Храмы Афродиты утопали в миртовых деревьях и кустах. Около каждого дома, где рождались девочки, высаживали мирт. На каждой свадьбе миртовые цветы украшали головы невест. Миртовые венки красовались на голове бога-брака Гименея, изображённого на древних фресках. Но помимо того, что миртовое дерево напоминало о рае, оно несло в себе ещё и другое значение — мирт был связан со смертью. По легенде, Афродита пообещала вечную жизнь своему возлюбленному Адонису. Это произошло под ветвями мертвого дерева. И сама Афродита была украшена мертвым венком. Но богине не удалось сохранить жизнь Адонису. Он погиб в схватке с Диким Вепрем, которого подослала Персифона из зависти к прекрасной паре. Афродита так сильно горевала по возлюбленному, что даже пыталась покончить с собой. Но богам не дано умирать. Зевс, видя её безутешность, дал ей возможность раз в год видеться с Адонисом и велел в это время отпускать его на Землю. И вновь богиня встречала возлюбленного под ветвями мертвого дерева. С тех пор мирт стал растением, которое связывает мир живых и мир мёртвых. Мирт — растение водной стихии, его энергетика мягкая, струящаяся без резких перепадов, плавно и беспрерывно. Её действие очень нежное, как бывает, когда водная стихия усилена энергией Венеры, планеты, покровительствующей любви. Это чистая и сияющая энергия безусловной любви. Название «мирт» переводится как «бальзам», и действительно, в составе «мирта» много эфирных масел, которые содержат фитонциды. Листья «мирта» при растирании наполняют пространство ярким ароматом, похожим на запах хвойных деревьев. Миртовые деревья обладают способностью очищать окружающий воздух, обладают бактерицидным действием. Там, где растёт мирт, всегда образуется зона особого микроклимата, в котором очень комфортно находиться. Здесь заметно повышается работоспособность, уходят негативные эмоции, поднимается жизненный тонус. Прогулки под миртами — древнее средство для лечения любых заболеваний. Мирт используется в обережной магии, из него часто делают амулеты для защиты от невидимых сил. Для очищения жилища от негативной энергии рекомендуется держать дома веточки мертвого дерева, особенно цветущего. В качестве средства любовной магии рекомендуется носить высушенную веточку мирта. Мирт, растущий рядом с домом, очистит пространство от негативной энергии, нейтрализует любые попытки вам навредить, а также сделает воздух намного более чистым и здоровым.